Принципы насыщения. Аналогия с точкой равновесия обосновывает второй важный принцип, который применяется к похвале, о чем мы говорили выше, а также к другим подкрепляющим факторам. Потенциальная эффективность любого подкрепляющего фактора зависит от того, получил индивид необходимую или желаемую дозу подкрепления или нет. Проще говоря, насытился ли индивид тем, что ему предлагается. Пища вряд ли будет действенным фактором подкрепления для человека, который только что вкусно и плотно пообедал. Обильная похвала, свобода, душевное тепло, общение и тому подобное не подействует, если человек ими присытился. Секрет в том, чтобы соблюсти меру, чтобы остановиться на «как раз достаточно». К сожалению, и в этом случае можно действовать только методом проб и ошибок и внимательно наблюдать за тем, какое количество будет означать как раз достаточно для каждого пациента. Этот принцип также показывает, что если терапевт предлагает хорошего сверхмеры, подкрепляющее воздействие будет ослабевать.